Глава восьмая. Мод. Карлайл Холл, Корнуолл, 2019 год. «Подать вам чаю, мадам?» — спросил мистер Грейвс, сидевшую на диване Мод. «Нет». Она метнула в дворецкого злой взгляд и увидела на его лице настоящее торжество. Сегодня все утро Мод пыталась открыть дверь в запертое восточное крыло, но тщетно. Мод думала, что восточное крыло должно было полностью повторять западное, только в зеркальном отражении. Сразу за лестницей небольшой коридор тянулся налево, здесь было всего две двери, а потом, повернув, он раздваивался на две длинных галереи с комнатами по обеим сторонам. Так было в западном крыле, в восточном же все оказалось несколько иначе. В маленьком коридорчике у лестницы Мод действительно обнаружила две двери, Но там, где он должен был разветвляться, стояла широкая решетка. Ее отперли без особых проблем, но и дальше Мот ждал сюрприз. Часть галереи, ведущей направо, перекрывала массивная дверь из толстого куска дерева, казавшегося монолитным. Мот удивилась, увидев эту конструкцию. Дверь казалась каким-то инородным элементом, совершенно не относящимся к изначальной планировке дома. По ходу восточное крыло Мот сопровождали дворецкий и экономка. Если на лице миссис Гудвайс читалось такое же удивление, как и на лице Мот, то мистер Грейвс сиял торжеством. Он с самого начала был против, чтобы Мот лазила по дому и раскрывала запертые двери, считал, что ей стоило дождаться лорда Карлайла. «Миссис Гудвайс», — обратилась Мот к экономке, — «у вас есть ключи от этой двери?» «Нет, миледи, я понятия не имею, где они. А я думала, что ключи от всех помещений в доме хранятся у вас», «Ну или у Дворецкого?» «Нет, миледи, ключей от этой двери у меня нет и никогда не было. Неужели за все годы службы в поместье вы ни разу не заглядывали в восточное крыло?» «Нет, миледи, эта часть здания была заперта всегда, сколько я себя помню», — ответила женщина. «Слугам не велят ни ходить сюда, ни наводить здесь порядок». «У вас, конечно, ключей тоже нет», — Мод смерила Дворецкого скептическим взглядом. «Нет», — подтвердил он. «Вам стоит дождаться возвращения милорда, леди Карлайл». «Позовите-ка Робби», — потребовала Мот, — «и пусть прихватят инструменты». «Прошу прощения, миледи», — удивленно уставился на нее мистер Грейвс. «Уж не думаете ли вы вскрывать дверь?» «Именно об этом я и думаю», — возразила Мот и более жестким тоном добавила. «Ну же, мистер Грейвс, идите, найдите Робби и возвращайтесь с ним». Недовольно поджав губы и всем своим видом показав, что он думает о затее мод, мистер Грейвс ушел. Мот внимательно осмотрела дверь и покладки, в которую она была грубо врезана, поняла, что ставили ее гораздо позже, чем построили сам Карлайл Холл. К тому же явно делали наспех. Рабочие не заботились о красоте и аккуратности. Мот обернулась к экономке и бросила взгляд на убегающий налево коридор. Эта часть восточного крыла не была ничем отгорожена. «Миссис Гудвайс, а что же, когда здесь был санаторий, восточное крыло не открывали?» «Нет, миледи, здесь не так много содержалось раненых офицеров, и им вполне хватало тех помещений, что находятся внизу и в западном крыле. К тому же сами Карлайлы в те годы здесь не жили». «Понятно», — задумчиво пробормотала Мот. «А те две комнаты, что в маленьком коридоре, что в них?» «Их как раз-таки использовали в качестве спален офицеры, жившие здесь после войны». А потом, после 54 -го года, и их закрыли. И сейчас в них ничего нет? Нет, Миледи, почти ничего. Так хранится кое-какая старая мебель, да и только. А там что? Мод кивнула за спину экономки. Я точно не знаю, Миледи. Что ж, давайте проверим. Света в темном коридоре не было. Мод включила фонарик на сотовом телефоне и прошла вглубь. Двери комнаты оказались незапертыми, и мод без каких-либо проблем распахнула их одну за другой. За ними ее не ждало ничего интересного, пустые помещения, в которых не было даже мебели. В общем-то, удивлена мод не была. Ее гораздо больше интересовала та часть крыла, которая все еще скрывала свои секреты за толстой дверью. Мод была уверена, что уж там-то она найдет что-то важное. На лестнице гулким мэхом раздались шаги, и тут же появился мистер Грейвс. На его лице сияло торжество. Робби уехал в Хейл. Кажется, его сын заболел чем-то тяжелым. Он отпросился на несколько дней, Миледи. Мод прищурилась, уставившись на дворецкого. Она понимала, что он с самого начала знал о том, что Робби нет в поместье, а еще понимала, что мистер Грейвс делал все ей на зло. Если не Робби, найдите еще кого-то, кто сможет вскрыть эту чёртову дверь. Не выдержала она. Либо найдите ключи, иначе я заставлю вас самого проделать всю черную работу. Она со злорадством заметила, как лицо дворецкого вытянулось, и он побледнел. Тот -то же. Он думал, что она какая-то простушка, деревенщина. Не на ту напал. Либо мистер Грейвс поймет, где его место, либо ему придется с этим самым местом распрощаться. Мод сидела на диване в гостиной и думала, как ей быть дальше. Мистер Грейвс ушел искать ключи. Но Мот понимала, что стараться он не будет, и сегодня вряд ли ей удастся попасть в восточное крыло. Однако попасть хотелось. Ведь именно там скрылся призрак рыдающей девушки. Мот не видела, куда именно он испарился, но отчетливо слышала плач, удаляющийся по коридору все глубже и глубже внутрь восточного крыла. Миссис Гудвайс ничего толком не знала, хоть и прожила в Карлайл-Холле всю свою жизнь — Еще от матери она слышала, что та часть дома была нежилой последние лет 200. Почему? Никто не знал, но ходили слухи, что одна из леди Карлайл еще в самом начале прошлого века потребовала открыть восточное крыло. Вот прямо как теперь мод. Просьбы ее выполнили. Но почему-то женщина пошла туда ночью, а утром ее нашли бездыханной. Что произошло? Никто не знал. Массивную дверь заперли снова, и вот уже больше ста лет никто не пытался ее открыть. Мод могла предположить, что леди Карлайл столкнулась с чем-то, что до смерти ее напугало, но она мод призраков не боялась, хоть и верила в них. Особенно теперь, после того, как она собственными глазами видела прозрачную фигуру на лестнице и тот ужасающий темный силуэт внизу. Да, они ее испугали но Мот была уверена, что остановка сердца от испытанного ужаса ей не грозит. А еще она была полна решимости разгадать, что же по ночам творится в Карлайл-Холле и кто те люди, чьи души никак не могут найти успокоение. Артур отсутствовал уже неделю и обещал вернуться через несколько дней. Мод больше не слышала странного плача и не видела призраков. Правда, и из своей комнаты по ночам она не выходила. Только один раз сквозь дрему она почувствовала, как ее пробирает до костей холод, как в ту ночь, когда она проснулась, охваченная страхом. Однако уже через мгновение ее сознание полностью погрузилось в сон и Мот спокойно проспала до утра. Ключи от замков на двери, что закрывало вход в длинный коридор восточного крыла, отыскали в кладовке. Вернувшийся позавчера Роби, накапав масло в замочные скважины, замки открыл однако тяжелый железный засов заело намертво, и никакие махинации не помогали сдвинуть его хоть на дюйм. Сегодня Мот была полна решимости победить дверь. Вчера Робби сказал, что это можно сделать старым дедовским методом. Грубым, но весьма действенным. Дверь была с дерева, а значит, против топора в умелых руках она не устоит. Мот согласилась, чуть ли не запрыгав от радости, а вот мистер Грейвс скривился так, будто хлебнул кислого-прикислого уксуса. Пусть кривится. Мот, не было до него никакого дела. И вот, не успев проглотить на завтрак сдобную булочку, которыми частенько баловала ее миссис Льюис, мот, нацепив простой черный свитер и джинсы, отправилась наверх вслед за Робби, Он оказался прав. Против топора дверь не устояла. Несколько мощных ударов в нужных местах, и, застрявший в пазу засов, выскочил: А дверь: дверь, почему-то не удержавшись в петлях, Видимо, в них что-то сместилось от вибрации при ударах топора, начала крениться и заваливаться вперед. Робби, стоявшая подле него Мод, едва успели отскочить, как толстая деревянная дверь с оглушающим грохотом упала на каменный пол, подняв в воздух мириады частичек пыли, которые будто толпились внутри восточной галереи и теперь, освободившись, ринулись наружу. Мод чихнула, пытаясь разглядеть открывшийся коридор но из-за взбесившейся пыли ничего не было видно. «Что здесь происходит?» — услышала Мот, голос Артура, который показался из-за поворота. «Вот, милорд, полюбуйтесь!» — за ним семенил услужливый мистер Грейвс. «Артур?» — удивленно воскликнула Мот и тут же закашлялась от попавшей в горло пыли. «Мот, дорогая, что здесь случилось?» Откашлявшись, Мот улыбнулась. «Я осматриваю дом, как и собиралась. Осматриваешь дом?» Артур хмурился, переводя взгляд с Мот на лежавшую на полу дверь. «Да, я же говорила тебе, что хочу изучить Карлайл Холл вдоль и поперёк, просто, просто мы натолкнулись на маленькое препятствие». Мот поняла, что Артур был в недоумении и, кажется, зол. «Я не знала, что ты сегодня вернешься, растерянно произнесла Мот и осознала, что ее голос звучит, будто она оправдывается. Можно подумать, если бы она знала заранее о возвращении мужа, то отложила бы учиненное варварство на потом. Ты... Ты вся в пыли. Холодным тоном произнес Артур. Мод только сейчас заметила, что ее черный свитер превратился в серый. Его засыпало пылью и мелкой древесной трухой. Мод начала отряхивать одежду и поняла, что в волосах ее тоже полно пыли. Теперь они наверняка выглядят не просто светлыми, а седыми. Мод. «Тебе стоит пойти в спальню и привести себя в порядок». Артур говорил мягко, но в тоне его сквозили ледяные нотки. Наверное, он прав. Мот согласно кивнула и двинулась прочь. И тут она поймала на себе насмешливый взгляд карих глаз. Чуть поодаль, прислонившись одним плечом к стене и скрестив на груди руки, стоял какой-то высокий светловолосый мужчина. Он с интересом взирал на Мод. Она почувствовала, как краснеет, И не сказав больше ни слова, пулей пролетела мимо незнакомца в сторону западного крыла. Дорогая, не задерживайся, услышала она за спиной голос Артура. Как только переоденешься, спускайся в гостиную, я представлю тебе мистера Трайтона. Мота обернулась, чтобы кивнуть мужу в знак того, что она услышала его, и снова пересеклась взглядом с незнакомцем. Он улыбался и рассматривал ее оценивающе, будто пытался понять, из чего скроена леди Карлайл. Что ж усмехнулась Мот. «Леди Карлайл может удивить любого, даже саму себя». «Мистер Грейвс, здесь нужно все убрать», услышала Мод голос Артура. «Я вообще не понимаю, как вы могли допустить подобное безобразие». Миледи настояла. В голосе Дворецкого слышались нотки оправдания. «Эту дверь нужно унести отсюда», скомандовал Артур. Придется распилить, милорд», сказал Роби. «Дверь хоть и чуток трухлявая, вот здесь, но массивная». Нам ее просто так не вытащить. Мод не слышала, о чем еще говорили мужчины. Она была раздосадована тем, что Артур вернулся так внезапно. Она не ждала его раньше вторника и привез с собой какого-то человека, даже не удосужившись предупредить ее. Но больше всего ее раздражало не это. Ей хотелось ринуться вглубь восточного крыла и рассмотреть каждую комнату, каждый уголок, что там скрывались запертыми все эти годы и уж вовсе не хотелось восседать в гостиной и из себя приветливую и милую графиню Карлайл. И угораздило же приехать этого мистера, как Артур его назвал, кажется, Трайтон, мистер Трайтон. Мот тут же увидела перед собой его карие глаза и чуть насмешливую улыбку, передернула плечами и вошла в свою комнату. Ей пришлось не только переодеться, но и принять душ, потому что волосы ее были припорошены пылью, будто снегом. Высушив светлые локоны феном, Мот надела бежевое платье с широкой юбкой до колен и туфли на небольшом каблуке, чуть подкрасила глаза и провела блеском по губам. Она была красива, а на щеках ее частенько играл румянец. Но Мот понимала, что Артуру нужна была там, внизу, не непослушная девчонка в модных рваных джинсах с растрепанными волосами, а леди Карлайл. Благородная, изысканная, чопорно шикарная. Она и так уже опростоволосилась перед мистером Трайтоном, однако Артур сам виноват. Стоило позвонить и предупредить Мод, что у них будут гости. Кинув последний взгляд на свое отражение в большом старинном зеркале, мод недовольно поморщилась. Нет, это все-таки не она, хотя играла роль леди Карлайл уже почти месяц, пытаясь соответствовать Артуру. Она наконец-то покинула свои комнаты и спустилась в гостиную, откуда слышались голоса. мод отворила дверь и вошла внутрь. Сидевшие на диванах Артур и мистер Трайтон поднялись, увидев ее. «Дорогая, позволь представить тебе мистера Дэвида Трайтона, нового управляющего Карлайл Холлом». Мод не сдержалась, и ее брови удивленно взлетели вверх. «Миледи», — широко улыбнулся мистер Трайтон, — «очень рад знакомству». Он пожал протянутую ему руку, и Мот почувствовала, как тепло его ладони по кончикам пальцев перетекло к ней. «Взаимно», — сказала Мод, внезапно почувствовав необъяснимое смущение. Она села в кресло рядом с овальным столиком на резных ножках. «Может быть, приказать подать чаю?» — спросила Мод, «Хотя не время». «Нет, нет, не беспокойтесь», — сказал мистер Трайтон. Он говорил с акцентом, по которому Мод догадалась, что он, скорее всего, из Канады. Я прикажу проводить вас в вашу комнату, – сказал Артур, звоня в колокольчик. В гостевом доме давно никто не жил, поэтому вам придется подождать, пока слуги наведут там порядок. Главное, чтобы было где приткнуть голову, – рассмеялся мистер Трайтон. Я ко всему привычный. Раздался стук в двери, в гостиную вошел Адам, лакей, служивший в Карлайл-Холле. Мод, привыкшая к прислуге в отцовском доме, никак не могла освоиться с тем, что в Карлайл-Холле царили порядки. Будто на дворе был не двадцать первый век, а все еще девятнадцатый. «Что ж, Трайтон», — встал Артур, — «отдохните с дороги, а ровно через час жду вас в холле, Пойдем осматривать поместье». Мистер Трайтон поблагодарил и, вежливо кивнув мод, вышел вслед за слугой. Не успела за ним закрыться дверь, как Артур, с укором взглянув на мод, выговорил ей. "Твое поведение абсолютно неприемлемо». "Мое поведение?» — нахмурилась мод. «Что же я такого сделала?» «Весь этот переполох, что ты учинила в доме», — махнул Артур рукой в неопределенном жесте. «А как ты выглядела, когда мы приехали?» «Ну уж в этом нет моей вины», — вспылила Мот, вскочив с кресла. «Мог бы позвонить и сказать, что приедешь не один, что вообще приедешь». Артур глубоко вздохнул и, кажется, смягчился. Он подошел к Мот и обнял ее за талию. «Прости, дорогая, ты права. Просто я не ожидал, что застану свою жену за тем, что она рушит дом». И ничего я не рушила надула губы Мот. «Я очень хотела попасть в восточное крыло, а эта проклятая дверь никак не хотела открываться». «Не выражайся», — мягко пожурил ее Артур, целуя в нос. Леди Карлайл не пристала ругаться. Мот чувствовала, что в груди ее поднимается волна негодования. Ей надоело играть роль, которую она с такой поспешностью примерила на себя, столь внезапно выйдя замуж за Артура. Тогда в Портуфино он казался ей другим, ничуть не снобом, И Мод точно уж не думала, что ей придется жить, соблюдая кучу условностей, даже оставаясь с мужем наедине. Зачем ты привез этого мистера Трайтона? Сменила тему Мод. Артур выпустил ее из объятий. Ты же знаешь, что скоро мы начнем восстанавливать Карлайл-Холл. Мне нужен человек знающий, который бы осмотрел дом, составил план того, что здесь нужно изменить, сделал смету и впоследствии следил бы за всем. Самому тебе будет сложно за всем уследить. понимающе кивнула Мод. Артур улыбнулся. Я разбираюсь в политике, милая, но не в реставрации старинных имений. А этот мистер Трайтон разбирается? Мне его рекомендовала графиня Пембрук. Мистер Трайтон несколько лет назад полностью восстановил их летний дом в Деваншире. Понятно, протянула мот. Тебе не понравился мистер Трайтон? удивленно посмотрел на нее Артур. Да нет, пожала она плечами, я еще не успела составить о нем мнение. Уверен, он хороший человек, а главное, знает свое дело. Что ж, дорогая, я приму ванну, а потом мы с мистером Трайтоном начнем осмотр дома». Мот встрепенулась. «А восточное крыло? Его вы тоже будете осматривать?» «Сегодня вряд ли оставим его на потом». «Но его ты тоже планируешь восстанавливать?» «Конечно. Откуда такой интерес к восточному крылу?» — нахмурился Артур. Мот пожала плечами. «Мне просто интересно, почему его все время держали запертым». «Не знаю, дорогая». Они распрощались. Артур ушел к себе, а Мот решила, что сегодня или завтра, пока муж будет занят другими делами, она обязательно сама осмотрит восточное крыло. Мот понимала, что интерес ее иррационален. Она даже самой себе не могла объяснить, что же хочет там найти, но почему-то чувствовала, ей жизненно необходимо побывать в той части здания и увидеть все до того, как дом начнут восстанавливать, ремонтировать. Переделывать. Вскоре ее нашла миссис Гудвайс, и следующий час мод пришлось обсуждать с экономкой меню на ужин. Ей было скучно и неинтересно заниматься подобной ерундой, но Артур дал ей понять еще в первые дни их брака, ей придется изменить некоторые свои жизненные привычки и взять на себя обязанности истинной леди Карлайл. Вечером, когда Артур ушел от нее в свои комнаты, Она набрала полную ванну горячей воды и окунулась в ароматную пену. Занятия любовью с мужем не приносили ей никакого удовольствия, и Мод понимала, что если между ними ничего не изменится, не исчезнет это чувство, будто они абсолютно чужие друг другу люди, которые всего лишь выполняют свою работу, то совсем скоро Артур начнет вызывать у нее неприязнь и даже отвращение». Он был не любовником и не был готов проявлять хоть какую-то фантазию в постели. Все происходило в темноте и тишине. Мод всегда думала, что такие холодные мужчины вымерли давным-давно. Но казалось, самого графа Карлайла все устраивало. Мод передернула плечами и погрузилась с головой под воду. Она уже начинала считать дни до следующего отъезда Артура. А ведь он приехал только сегодня.